В Анской области, пока европейцы не перенесли сюда с севера обычай курить табак, его выращивали для жевания. Важно отметить, что первые чужеземные растения, успешно интродуцированные на острове Пасхи, были доставлены миссионерами, прибывшими за два десятилетия до Томпсона. А первая вообще документированная попытка была предпринята лаперузом в 1786 году, Его огородник посадил на Пасхе капусту, морковь, свеклу, кукурузу, тыкву, грушу, сливу, вишню, апельсин, лимон и хлопчатник. Но пасхальцы уничтожили посевы, не дав растениям укорениться. Когда на Пасху впервые приплыли из Перу испанцы, они обратили внимание еще на одно важное американское растение. В их записках читаем, что для строительства своих жилищ Пасхальцы собирали на плантации тот самый камыш Тора, который культивировали и использовали аборигены Перу. Этот камыш и поныне играет важнейшую роль в хозяйстве острова, но растет дико на частично заболоченных кратерных озерах Пасхи. Ко времени прихода европейцев он был главным строительным материалом не только для жилищ, но и для лодок. Помещения обставлялись только циновками из таторы. из нее же плели шляпы и корзины, чрезвычайно прочные волокна шли на изготовление рыболовных сетей, веревок и толстых плетеных канатов, покойников хоронили в обертке из таторы. Этот пасхальный камыш единственный за пределами нового света представитель сугубо американского вида. Углеродная датировка оберток, анализы пыльцы и документальные источники, Все говорит о том, что данное растение интродуцировано на Пасхе до прихода европейцев. Поскольку речь идет о пресноводном растении сорошаемых полей в Приморье Перу, Корневище его не переносится морскими течениями, морские птицы не едят его семян и не могли перенести их на своих перьях за 3000 с лишним километров. И так как пасхальцы вязали из тоторы такие же лодки, какими пользовались древние рыбаки вдоль всего Тихоокеанского побережья Южной Америки, ботаники и в этом случае предоставили этнологам искать ответы на загадку. Первоначально пасхальский камыш получил латинское наименование Скирпус riparius var Пашалис. Но в 1956 году видный знаток пасхальской флоры Скотсберг провел новое исследование и пришел к выводу, что речь идет не о варианте, а о растении тождественном перуанскому Скирпус рипариус. Ученый заключил, что это растение было интродуцировано аборигенами. Трудно представить себе прямой перенос семян через океан без участия человека, а говорить о сухопутных мостах несерьезно. Пасхальское предание утверждает, что один из древних предков-островитян Уры привез с собой первые корневища Таторы и посадил их в кратерном озере Ранокао. Отметим, что Уру название племени в области озера Титикака, чье хозяйство-особенность зависит от камыша Таторы. Большинство Уру в наши дни живут на плавучих островах из камыша, строят свои лодки и жилища из того же материала. Единственный спутник Таторы в кратерных озерах Пасхи, если не считать торфообразующего мха полигонум акуменятум еще одно ввезенное аборигенами сугубо американское пресноводное растение. Его трансокеанское распространение наводит на такое же размышление, как Татора. Древние пасхальцы и обитатели бассейна Титикаки использовали его как лекарственное растение. Дикая или предположительно дикая флора уединенного острова Пасхи была чрезвычайно бедна. В 1934 году Скотсберг насчитал здесь всего 31 цветковое растение, из них 11 пантропических или широко распространенных в тропической зоне, а остальные 20 известны в ограниченной полосе к востоку или западу от острова. Только 7 играли существенную роль хозяйстве пасхальцев, причем два были принесены из Полинезии и пять из Южной Америки. Присутствие двух полезных полинезийских видов вполне объясняется тем, что предки нынешних пасхальцев, как известно, пришли из Полинезии.